упомянутый Бруно Вайлати, тоже должен был плыть с нами. Вайлати, кинопродюсер, оператор и ныряльщик, был одним из первых, с кем Тур договорился об участии в экспедиции. Но Вайлати не отпускали дела, и тогда он порекомендовал вместо себя известного журналиста, еще более известного альпиниста Карла Маури, так что и Карло пришел по замене. Вплоть до последних дней. Тур, можно сказать, не знал, кто с ним поплывет. Ситуация, казалось бы, немыслимой в практике подготовки подобных предприятий. Но Тур нисколько этим не смущался и не скрывал, что такой разгул случайностей как нельзя более совпадает с его планами. Он ведь поставил себе задачу исходить не из лабораторных, а из житейских обстоятельств и сознательно не желал ничего искусственно организовывать, И предвосхищать. В обыкновенной будничной жизни человек не сидит под стеклянным колпаком, не выбирает себе соседей и сослуживцев, а Хейердел стремился доказать, что именно обыкновенные, отнюдь не особенные люди могут и должны в самых сложных условиях действовать сплоченно и дружно. Он пошел еще дальше, решил собрать на борту ра представителей различных рас приверженцев различных, очень нисходных мировоззрений, и продемонстрировать таким образом, что люди, живущие на одном земном шаре, если они зададутся общей, одинаково важной для всех целью, вполне могут конструктивно договориться по любому вопросу. Наши первые дни в Каире и особенно в Сафе сложились так, что каждым часом, каждой секундой своей, казалось, убедительно подтверждали Турову правоту. «Те семеро освоились моментально, потаскали связки папируса, посвязывали канаты, собрались в гостинице поужинать как следует, выпили водки, закусили икрой, и вот уже нам чудилось, что мы знакомы давным-давно, что ни на одном судне за всю историю мореплаваний не было такого дружного, жизнерадостного, по всем статьям, превосходного экипажа. И, конечно, мы ошибались, думая, что знакомство состоялось. Напротив... Оно едва начиналось, нам еще предстояло выяснить, что же нас объединяет. А пока что нас объединяло во-первых, радость по поводу того, что участвуем в увлекательнейшем путешествии, и, во-вторых, сам тур. Ферду и формально был нашим общим руководителем, шефом, командиром и капитаном, но, кроме того, от него каждому тянулись самые разнообразные нити. Норман видел его лишь однажды на Таити, а Сантьяго в Москве. Для Карла он был авторитетным ученым. Абдулана натура чуть не молился. Сколько чудес сон Абдула увидит, он поплывет по морю, которое, оказывается, все соленое, все-все до последней капли, и посмотрит на китов, немножко похожих на бегемотов, и будет богатым, уважаемым, и все это благодаря Туру благодаря его странной идее покататься по океану, как по озеру Чад. Тул, кстати сказать, всячески оберегал его восторженное состояние, стремился к тому, чтобы африканец чувствовал себя раскованно, и, замечая дружеское внимание к себе, Абдула радовался еще больше. Жорж, много слышавший о Туре от Бруновой Вайлаки, страшно гордился тем, что нежданно-негаданно стал членом экипажа РА, но не ронял собственного достоинства и при случае старался показать этому норвежцу, что и египтяне не лыком шиты, лез в огонь и воду, без устали нырял, таскал, привязывал, грузил и косил глазом в сторону тура и расцветал от его похвалы. Я тоже был очарован туром. Мне казалось непостижимым, что работаю рядом с человеком, Чей бальсовый плотик многие годы стоял в моем сознании на гребне гигантской, похожей на перевернутую запятую волны. Человек с книжных обложек, с газетных полос, сеньор контики, мистер акуаку -аку. он топал босиком по палубе полуготового ра, возился с ящиками, мешками и пакетами, поглядывал иронически, хмыкал, скрывался в твой сарайчик постучать на машинки, И все это происходило здесь же, в двух шагах. Это было как кинофильм, зрителем и участником которого я одновременно являлся. Ощущение нереальности происходящего не покидало меня».